Петербург. Дом английского посланника. 1730 год. Дорогая Эмилия, ты верно ждешь от меня описаний балов, придворных празднеств, концертов и маскарадов, о которых пишут все европейские газеты. Балы у нас действительно сменяются пышнейшими празднествами, а маскарады захватывающие подчас весь город концертами. Но впечатление от них тоскнеют рядом с постоянно кружащими слухами об арестах, пытках, казнях и всех ужасах за стенкой тайного сыска. Мне по-прежнему глубоко безразлична политика, и не моя вина, что не удается уберечься от толков, хотя все разговоры ведутся со всяческими мерами предосторожности, один на один и предпочтительно в экипажах или на прогулках. Стены, особенно дворцовые, Внушают здесь, как и везде, мало доверия. Я писала тебе о русских адептах польского короля Станислава Лещинского. Так вот, вскоре после смерти царевны Просковьи был арестован художник Иван Никитин, а с ним вместе вся его семья, оказавшаяся в тюремных казематах, возвышающейся посередине Петербурга Петропавловской крепости. В руках тайного сыска оказались многие их единомышленники: среди них директоры московской и петербургской типографий, офицеры, ремесленники, купцы и даже духовные лица. Была обречена на заключение в собственном доме и жена брата художника. В течение года она со своими домашними вынуждена была питаться имевшимся в кладовых дома провиантом, не получая никакой помощи извне. Страже было предписано никого к дому не подпускать и никаких передач не передавать. Сейчас обитатели этого превращенного в тюрьму дома стали испытывать острый голод. Подобные меры принята императрицей Анной потому, что она хочет добиться от Невезского художника показаний против него и новых имен участников факции, как называю здесь Никитинскую политическую группу. Однако смелая женщина объявила, что предпочитает смерть предательству и целый год выдерживает характер, снедаемая страхом за судьбу мужа и всех родных. Если б ты знал, дорогая, какой душевной силой обладают иногда самые простые люди. о самом Никитине рассказывают настоящие легенды. Его одиночное заключение длится уже несколько лет перерываемые ежедневными допросами, а может быть и пытками. Тем не менее, от него не сумели добиться ни одного имени его единомышленников. И это человек, посвятивший себя искусству, он и его товарищи поднимали вопросы, которые не могли не обеспокоить императрицу Анну. Говорят, что они рассуждали о хлебных недородах и причинах затруднений с хлебом, которые возникли благодаря непомерной жадности императрицы. Анна решила взыскать с крестьян недоимки времен Петра Первого, хотя от этого отказалась Екатерина Первая и правительство ее преемника. Императрице и фавориту казалось возможным таким образом сразу наполнить государственную казну. В действительности же подобная мера привела только к народным волнениям. В числе предъявляемых императрице обвинений есть и вывоз к Курляндию больших богатств. Вероятно, на этом настаивал фаворит. Общественное мнение взволновано переделкой больших серебряных рублей в маленькие по весу истреблением дорогих пород рыб внизу в низовь их Волги. тяжелым положением солдат и многими другими обстоятельствами, которые связываются с крестолюбием семьи фаворита и других курлянцев, Дело дошло до того, что на площадях стали появляться подметные письма с объяснением действительных действий правительства. Со всеми этими событиями Анна связывает художника Никитина и возглавлявшуюся им факцию. Не касаясь политической стороны вопроса, мне искренне жаль таланта Ивана Никитина. Во дворце мне довелось увидеть несколько принадлежащих его кисти портретов покойного императора Петра Первого, императрицы Екатерины Первой и некоторых знатных особ. Они очень любопытны, хотя несколько тяжеловесны по колориту и манере письма. Дело вкуса, как говорят французы, однако дарование живописца не подлежит сомнению. Думаю, это немалая потеря и для самой императрицы, которая переживает период увлечения портретами. Её должны портретировать все, кто оказывается под рукой: художники, скульпторы, гравёры, медальеры. Она хочет видеть свои изображения самых больших размеров, в самых пышных одеждах и со всеми атрибутами царской власти, как будто утверждая этим свое правление. Нетерпеливая по натуре, она способна выдерживать портретные сеансы, и если бывает недовольна, то не своей внешностью, в которой глубоко глубокоровнадушна, а тем, как выглядит ее бесценное залитое золотом и драгоценностями платье или переливающееся бриллиантами корона. Не могу себе представить, чтобы в прошлом эта женщина не знала таких естественных движений женской души, как кокетство, стремление к красоте, желание нравиться. Но сегодня тщетно было бы их в ней искать. Богатство и власть сделали ее равнодушной ко всему остальному, что может так украшать и радовать человеческую жизнь. Удивительная женщина, Регина Анна, как она любит себя называть.